Глава третья. Дом чародея. Все вокруг замерло. Казалось, даже птицы перестали петь. Воздух пропитался морозом и ледяной стынью. Солнечные лучи словно не доходили до окруженного чарами пятачка, на котором находились мы втроем. — А ты у нас, оказывается, шалунишка? — промурлыкал терши и, насмешливо глянув на чародея, махнул рукой и в мгновение ока скрылся в реке. «Гад!» — мелькнула мысль. ведь точно чувствовал, что рядом находится чародей, однако морочил мне голову своими хихоньками. Добрый день, дранг товары. наконец выдавила я. Стало немного теплее. Видимо, он все же вспомнил, что нельзя давать волю эмоциям, когда рядом находятся простые люди. Взгляд бело-серых глаз немного смягчился. Ализар подошел ко мне и протянул руку. «Гораздо вы пропадать, господа лесничие!» Произнес он ровным тоном, что и не разгадать, сердится или нет. «Лесничие?» — настораживалась я. Поколебалась всего несколько мгновений и все же вложила свою ладонь в его. Не стоит злить, чародея, а то мало ли. Он осторожно сжал мои пальцы, словно боялся причинить боль. По телу тут же пробежал жар, и я невольно вздрогнула внимательно посмотрела на него, пытаясь понять, чего он добивается, но внезапно столкнулась с таким же внимательным и изучающим взглядом. сатур насколько мне известно, пропал сегодня ночью. Одновременно с этим мы заметили всплеск силы туманоборотней. Я не берусь утверждать, что причина его исчезновения именно это, однако выглядит очень подозрительно». Говоря так, он вел меня по трубке за собой, даже не думая выпускать руку, при этом держал настолько крепко, что сразу исчезло всякое желание освободиться. Однако сказанное о дядьке Саторе было куда важнее, чем поведение дранг товары К тому же, я едва успевала переставлять ноги. Ходил он очень быстро, при этом ни разу не оступился ни на кочке, ни на ветке, ни на камне. Я ж позавидовала. «А как вы тут оказались?» Спросила я, понимая, что задавать вопросы надо сразу, а не ждать, когда меня поставят в неловкое положение. Томан оборотни сегодня вновь появились в Чемрайне», глухо произнес он. «Мне и Дранг а ему пришлось срочно прибыть сюда, чтобы разобраться на месте». Я все же споткнулась. Однако Лизар вовремя подхватил меня за локоть. «Прошу осторожнее, так и упасть недолго». Невозмутимо сказал он, однако мне явно послышалась едва уловимая ирония. Хм, неужели Дранг товары до сих пор злится за то, что увидел у меня стерши? Так это однозначно глупости? Спасибо, пробормотала я и тут же скинула голову. Куда вы меня ведете? К дому, на этот раз совершенно спокойно ответил Ализар. Дранг, а ему просматривает охранный контур. «Но, сама понимаешь, без хозяйки входить невежливо, поэтому пришлось идти за тобой». «А как вы?» – начала я. «Твой след мерцает очень ярко», – хмыкнул он, поняв сразу, о чем пойдет речь. «Будто кто протянул ленту из серебра Фрейри, поэтому и найти несложно». «К дому мы вышли достаточно быстро, на пути меня все тревожило» когда же Ализар спросит, почему я не ответила на его приглашение. Но он молчал, только иногда бросал на меня задумчивые долгие взгляды, от которых подкашивались ноги и хотелось спрятаться. Мощь чародея чувствовалась не так, как раньше, однако все равно не сказать, что рядом идет простой человек. «Как обычно туман-оборотни ведут себя в это время?» – неожиданно спросил Ализар. Я вздрогнула, вынырнув из собственных мыслей и вздохнула. Летом у них период затишья, осенью приплод. Оно и понятно, погода стоит сырая, важная, дожди все время льют. Туманы такие, что хоть ножом режь, из них оборотни черпают силу, накрывая весь волшебный лес. Только и слышно их шипение и непрекращающееся эхо от человеческого ау. Часть звуков, произносимых людьми, они могут повторить. Только делают это неосознанно, словно попугаи, заморские птицы невероятно яркой окраски. Раз побывал на Чемраинской ярмарке, я видела торговца с далеких пряных островов, у которого в клетке сидели попугаи, с золотым и красным оперением и скрипучими голосами повторяли Сагриб хороший» и согрип хочет кушать». Так и тут. Только туман оборотней не назвать безобидными птичками». Это я знаю, задумчиво сказал Ализар. А есть ли какие-то особенности? Например, как близко они подходят к жилищам людей? Я нахмурилась. Вообще-то по собственной воле туман-оборотник людям не идут. Есть, конечно, чумные, но это редкость. Вот уж если зайти на их территорию, то тогда быть беде. Ализар ничего не говорил, однако я постоянно чувствовала на себе его взгляд, шумно выдохнув. Резко подняла голову и внимательно посмотрела в бело-серые глаза. Он чуть приподнял правую бровь. «Да?» – улыбнулся одними уголками губ. Мы остановились, повернувшись друг к другу. Его пальцы по-прежнему сжимали мое запястье. Дышать вдруг стало невозможно тяжело, словно внутри вспыхнул огненный цветок. Мои губы пересохли. Захотелось провести по ним языком, однако я не решалась. Под таким взглядом точно не стоит. Смотрит так, словно съесть готов, прямо с костями. Что вас интересует, Ви её Промурлыкал он, и меня снова бросило в жар. Интонация была один в один с теми, что я слышала сегодня ночью. Да, начала я, однако услышала чьи-то шаги и резко обернулась. «Ну-ну!» – подмигнул нам высокий худощавый мужчина в черном одеянии. «Знал, уважаемый Дранг товары что вас нельзя отпускать надолго!» Темно-синие глаза внимательная цепко смотрели меня с ног до головы. Тонкие губы разошлись в улыбке. «Мне в один миг стало очень холодно!» Хелар Дранг Айму!» Белокожий, темноволосый, весь прямой как струна, по военному подтянутый, черты лица резкие, но достаточно приятные. Наверное, в столице у него полно поклонниц. Женщины таких любят, стремительных, самоуверенных, властных и могущественных. Он перевел взгляд на Ализара. Сделано все не так плохо, как я подумал сразу. Над домом потрудились славно. Я нахмурилась. «Вы о чем?» – передернула плечами и сделала глубокий вдох. «Духи небесные, помогите пересилить себя. Чародейская аура – это все же наказание!» Ализар внезапно положил руку мне на спину и привлек к себе. «Я сдавленно охнула и, не удержав равновесие, ткнулась носом в его шелковую рубашку. На миг замерла, вдохнув аромат снега и ландышей». Тут же кровь заиграла быстрее и стала намного теплее. Правда, с губ едва не сорвалось возмущенное восклицание. «Потерпи», — шепнул мне Ализар на ухо. «О доме Лесничева», — как ни в чем не бывало, — ответил Дранко ему. «Защита там стоит славная. Человеческие чары в нити заклятий Фрейри. Дивное сочетание». Он провел по губам кончиками пальцев в кожаных перчатках. На мгновение показалось, что он хочет попробовать их на вкус, однако это наваждение тут же исчезло. Зато рука Ализара, переместившаяся на мое плечо, заставила замереть на месте. Даже не сразу удалось сообразить, о чем сказал Дранко ему. Водил ли Сатор Дриен дружбу с Фрейри?» – спросил он в упор глядя на меня. «Вознеся хвалу небесным духом, что по ночам ко мне приходит Ализар, а не этот чародей, Ответила как на духу. «Нет, они никогда не посещали нас. И я никогда не слышала, чтобы дядька Сатор что-то о них говорил. Фрейри не опустится до да болтовни с простым лесничем». Дранк а ему хмыкнул, скривив губы в ухмылке. «Плохо вы знаете, Фрейри, милая девушка. Мы это исправим». — твердо сказал Ализар, и я потеряла дар речи, только посмотрела на него озадаченно, но мне лишь подмигнули. Дранка ему закатил глаза. — Ладно, буду ждать вас возле дома. И так умаялся с этими переходами. Он резко вскинул руки и вдруг рассыпался сотнями черных вороньих перьев. Я смотрела на это, едва не раскрыв рот от удивления. Любит произвести впечатление. — заметил Ализар. — Впрочем, это безобидно. Чародей он замечательный, хоть порой выглядит циничным и снисходительным. Я осторожно отодвинулась, пытаясь выбраться из почти объятия Ализара. Однако меня вдруг обхватили за плечи и повернули к себе. В бело-сирых глазах читался мягкий укор. Словно было что-то такое, чего я в упор не замечала, хотя давно уже пора. дранк Дранг-то, Начала я, резко закашлялась, горло почему-то пересохло. А еще вдруг стало страшно. «Да, так продолжаться не может, но и тянуть не следует. Нужно узнать здесь и сейчас, зачем ему понадобилось предлагать мне Дая. Только внезапно оказалось, что задать простой вопрос нереально сложно. «Что, Виора?» Тихо и серьезно спросил он. Его большой палец нежно погладил мой подбородок, а указательные средние безымянные легли на щеку. И только мизинец едва ощутимо пощекотал шею. Вроде бы ничего особенного, а до неприличия интимный жест. И негоже вот так прикасаться к человеку, которого видишь всего второй раз в жизни. Или не второй. Время застыло. То есть оно, безусловно, шло. Слышались голоса птиц, щелчки и стрюкот, тихие шорохи, но нас словно окружило невидимой стеной. «Скажите». Голос оторвался, но я уже не собиралась сдаваться. «Скажите, почему?» «Да-да», — «Да -да...» приободрил он меня, однако я все же сумела разглядеть промелькнувшую в бело-серых глазах тень. Хм. «Неужто чего опасается?» или просто уже прекрасно знает, о чем я хочу спросить, и кажется, не слишком этим доволен. Почему вы предложили мне стать вашей дая? Ну, уж вышло, как вышло. Я не придворная. В словесных кружевах никогда не упражнялась, поэтому говорю, что думаю». Ализар нахмурился. От его тела повеяло холодом. Я порывисто выдохнула, но взгляд не отвела. «Уж нет, говори». С места не сойду, пока не узнаю правду. К тому же время сейчас самое то. Никого нет рядом, никто не сможет сказать что-то лишнее и неуместное. «Считаешь это оскорблением?» Неожиданно спросил Дранк товаре, чем поверг меня в ступор. «Нет, о таком вообще речи не шло. Я, честно говоря, настолько растерялась, что даже не смогла возразить. Однако он не сдвинулся с места и руки так и не убрал». Только молча смотрел на меня, ожидая ответа. Моя кожа покрылась мурашками. Шир, ну и холод. «Нет, совсем нет», — тихо и уверенно ответила я. Ализар еще несколько мгновений смотрел на меня с каменным выражением лица, а потом резко склонился и, обдавая ароматом ландыша и снега, прижался к моим губам. Воздух в легких закончился, голова пошла кругом, холод снаружи и беснующиеся планы внутри сводили с ума. Выдержав совсем немного, я обвисла в руках Ализара и потеряла сознание. Теплая тьма не хотела выпускать из своих объятий. Я сделала шумный вдох, голову прострелила болью, охнув, зажмурилась. Коснулась висков кончиками пальцев, пытаясь растереть, чтобы немного полегчало. Рядом вдруг раздался странный звук, одновременно походивший на мурлыканье кота и уханье совы. Я все же открыла глаза и приподнялась на локте. И тут же замерла от изумления. Не сразу дошло, что я нахожусь в незнакомом помещении. Стены фиолетово-сиреневых тонах. Тяжелые шторы с золотистым рисунком, плотно закрывающие окна. Широкая кровать, необычайно мягкие, теплые узорчатые одеяла. Такие я тоже разок видела на Чемраинской ярмарке, привезенные кочевниками из Остаильских песков. Ковры, одеяло, покрывало, дорожки, сколько цветов и узоров разбегались с глаза. Качество отменное, прослужит несколько лет. Правда, и стоили они, соответственно, у нас с дядькой Сатором денег на такое явно не хватило бы. В комнате стояло несколько шкафов из темного дерева, прямоугольный стол, на котором расположился чудесный стеклянный макет города. Присмотревшись, я поняла, что это Чемрайн. Вон площадь семи королей, вон фонтан грез, вода которого может исцелить от любого недуга. А вон белокаменный дворец короля Кейрана Второго. В комнате стоял едва уловимый аромат мяты. Я уже была приподнялась, чтобы встать, однако на кровать вдруг впрыгнуло огромное существо и придавило меня своим весом к постели. Я вскрикнула от неожиданности и уставилась на него во все глаза. По виду оно напоминало огромного кота, чуть меньше размером, чем я. Массивные лапы лежали на моих плечах, круглые янтарные глаза с огромными полночными зрачками смотрели внимательно и не мигающие. Уши насторожно торчали, только я неотрывно смотрела на морду зверя. Там, где должен был находиться нос, оказался самый что ни на есть клюв, острый, загнутый, как у совы. Подчиняясь гипнозу янтарных глаз, я медленно подняла руку и провела полоснящейся серой шерсти. Раздалось глухое конье. Пальцы наткнулись на что-то прохладное и гладкое. Чуть вытянув шею, я посмотрела на спину зверя и поняла, там сложены кожистые крылья. Существо задумчиво щелкнуло клювом и поднуло мою руку. Мол, не спи, продолжай гладить. Я невольно улыбнулась. И выполнила требуемое. Страха не было. Каким-то образом я почувствовала, что угрозы мне тут нет. Звер вел себя дружелюбно, пытался ластиться и вообще производил впечатление миролюбимого создания. Только вот выполз из-под него оказалась задачей не из простых. «Я все понимаю», — пробормотала я. «Но сделай милость!» Сползи на кровать, а то может случиться беда. Зверь недоверчиво посмотрела на меня немигающими глазами. Нет, ну точно сова. И откуда только взялось такое чудо природы? Возможно, кому-то он бы показался чудовищным. Однако мне, лесничий и охранницы мелкой живности, очень понравился. Тяжелый только зараза. Ты меня слышишь? Уже настойчивее спросила я. Зверь внезапно мотнул головой. При этом выражение морды было настолько невинным, что я не выдержала и расхохоталась. Дверь в комнату распахнулась, и на пороге оказался Ализар. Во взгляде явно читалось беспокойство, однако, увидев на мне зверя, он нахмурился, а потом вдруг облегченно вздохнул. «Шерл, слезь немедленно!» – приказал он. Зверь повел ушами, посмотрел на хозяина, потом на меня. В глазах читалось «Ну, заступись, а? Хорошо, лежим же!» Но я покачала головой. Хоть мне он и понравился, но тяжесть уже начинала раздражать. Еще немного, и затекут руки и ноги. «Шеру?» — с мягкой ноткой угрозы повторил Лизар. Тот недовольно заворчал и спрыгнул на пол встрепенулся, встопорщив кожистые крылья и деловито направился к окну, подняв пушистый хвост. «Нахал!» — миролюбиво заметил Ализар и, подойдя ко мне, присел на постель. Положил руку на лоб, удовлетворенно кивнул, внимательно посмотрел мне в глаза. Кажется, хотел что-то спросить, но не решался. «Странное ощущение. Может ли не решиться что-то сделать королевский чародей?» От этого дикого предположения захотелось рассмеяться, однако вышло совсем другое. «Где я?» – спросила внезапно осипшим голосом. Ализар провел пальцами по моим волосам. «Дома?» – просто ответил он, но все же потом уточнил. «У меня?» «Что случилось?» – задавая самый важный вопрос, невольно расслабляясь под его прикосновениями. «Ты потеряла сознание?» – вздохнул он. «Кажется, вздох. Я все же не сдержал свои чары, и случайно на тебя было оказано слишком сильное воздействие, вот и ты неправильно отреагировала». Услышанное мне не понравилось, однако возмущаться было глупо. Я медленно села на кровати, голова немного закружилась, однако мне удалось побороть мерзкое состояние. Ализар обхватил меня рукой за плечи, мягко придерживая и давая возможность опереться. Впрочем, знаешь, это было даже к лучшему. его тон -то насторожил. Я метнула на чародея беспокойный взгляд. «Что ты имеешь в виду?» Ализар некоторое время молчал. В бело-серых глазах невозможно было что-то прочесть. Повисшая тишина начала нервировать. Однако потом он все же выдохнул и медленно произнес. «Ваш дом исчез». «Виора. От услышанного я чуть не подскочила на постели, и только рука Ализара удержала меня на месте. На мгновение все мысли спутались, а груди подступила паника. Так, Виора, спокойно, возможно, всего лишь послышалось. Однако, вроде со слухом, у меня проблем никогда не было. «Как исчез?» – прошептала я. Ализар вздохнул и вдруг осторожно потянул меня к себе. Не успев ничего предпринять, я тут же оказалась в его объятиях. Неожиданно стало тепло и спокойно, словно так и должно было быть. Сработало мощнейшее заклинание, произнес он. Хилар подозревает, что виной всему чары Фрейри, вплетенные в защитный контур. Это тоже своеобразная охранка. Если объекту, на который наложены такие чары, угрожает беда, то он может запросто перенестись в другое место. Едва ли не разинув рот от удивления, я слушала Дрангталаре. «Какие, Фрейри! Что за чары? Неужели и впрямь было что-то такое, о чем не знал дядька Сатур? Или наоборот, знал, но почему-то не говорил мне?» Внезапно меня окатило горячей волной. Сердце застучало, как бешеное. «Там был корон!» Еле слышно прошептала я. Ализар отмахнулся. Его не задело. Видимо, на живых существ эти чары не действуют. Твой пес сейчас отдыхает в сарае и бессовестно лопает стрипню тетушки живы. В его голосе неожиданно проскользнули нотки, словно чародей пытался пожаловаться. «Как только ты его кормила!» «А кто такая тетушка жива?» рассеянно спросила я, тупо уставившись на узорчатое одеяло. Моя кухарка, с затаенным удовольствием сообщила Лизар, одна из лучших поварих в Чемрайне. Попробуешь ее пироги, и Айляш сама убедишься. Я невольно хмыкнула чародили, лесничали, суть одна, похвастаться чем-то хорошим, святое, однако новая мысль заставила меня нахмуриться. Как я только могу об этом сразу не спросить? Скажите, а что с моим дядей? А почему ты его называешь дядей? Вопросом на вопрос ответил Ализар. Я нахмурилась. Такой поворот дел мне совсем не понравился, однако, пока я была не вправе диктовать свои условия, поэтому только вздохнула и ответила: Он меня воспитывал с 14 лет, принял в дом, относился как к родной, учил премудростям леса, только вот официально не обращался никуда. «Поэтому я не являюсь его пачерицей, а так просто, приемыш!» Ализар о чем-то задумался. Кажется, он рассчитывал на нечто другое, однако услышанное не то, чтобы его расстроило, но несколько сбило с толку. Пока длилась тишина, ко мне деловито подошел Шерл и ткнулся мордой в руку. Я невольно улыбнулась и погладила его по голове, а потом почесала за ушами». Шерл довольно мурлыкнул и на выдохе сделал заковыристо «Уху!», а потом и вовсе отбросил все приличия и запрыгнул на кровать. Устроился у меня под боком и обхватил мою руку двумя лапами. Ощущение было, словно кожи коснулись два шерстяных пуфика. Однако я все же не обманывалась. В пуфиках однозначно прятались острые когти. Пусть я и вижу этого зверя в первый раз, но такими размерами он явно не будет безобидной игрушкой. «Шерл», — строго сказал Ализар, — «ты самый наглый совокот, которого мне только приходилось встречать в жизни». Шерл невозмутимо дернул ухом и ткнулся мордой в мое бедро. «Этот человек не принадлежит тебе, Шерл?» И тут же протестующий уху, ху Я расхохоталась. У Ализара вид был одновременно ошарашенный и непонимающий, однако, увидев, что я реагирую, благожелательно успокоился. «Ладно, если Виора не против, можешь остаться». -ху, ху Где ты такого взял?» – спросила я, поглаживая совокота, даже не заметив, как перешла с выноты. «Привез из Туманных гор?» – буркнул тот. Сначала это несносное существо помещалось на ладошке и вызывало только умиление. Однако потом оно начало плотно кушать и расти с невероятной скоростью. Вот и выросло. Я снова хмыкнула. Но все же, слушая историю кота, не упустила главного. Так что же с дядькой Сатором? Ализар нахмурился. Он действительно пропал. Даже мы с Хиларом не сумели взять след. твой это виднеется ярко-ярко от его осталась едва заметная тонкая нить, да и то продолжалось недолго и стаяла за каких-то полчаса. «А что это может быть?» – тихо спросила я. Внутри сейчас разливалась холодная горечь от того, что я тут в тепле и уюте, а дядька Сатур неизвестно где и в каком состоянии. «Пока не знаю», – сказала Лизар и я поняла, что он не хочет делать поспешных выводов. Мои подчиненные ищут его, однако пока результата нет. Могу только предположить, это туман оборотни. Но с другой стороны... Некоторое время он помолчал, словно подбирая нужные слова. Шерл поднял голову и внимательно посмотрел на хозяина круглыми глазищами. Потом положил лапу на его руку и вопросительно что-то мурлыкнул. «С другой, я не чувствую туманных сил», — «наконец-то», — сказал он и с грустной улыбкой посмотрел на Шерла. Я, затаив дыхание, наблюдала за ними. Возникло странное ощущение, что между Ализаром и его совокотом была какая-то неосязаемая связь, безумно прочная, чародейски нерушимая. «Но ты не переживай», — мягко произнес Ализар. Я невольно вздрогнула, очнувшись от собственных мыслей. «Мы обязательно его найдем!» «Мы?» — тихо переспросила я. «Мы?» — подтвердил он. «Разве и могут действовать в одиночку?»